Часть первая. Черный крест. Судебный очерк. Черная лестница, зыбкая и вонючая тьма. Один пролет, другой, третий. Тяжелые дубовые двери. Негромкий стук. Тишина. Неожиданно с протяжным скрипом дверь сама по себе открывается. Путь свободен. Год назад Москва была возбуждена слухами о зверском убийстве. Это случилось субботним утром 26 мая 1984 года в угловом доме номер 7 по мыльному переулку. Сияло солнце, дети играли в песочнице. Василий Дмитриевич Маргунков гонял голубей, Еще трое соседей следили за стремительной стаей. Вдруг этот безмятежный мир раскололся криком с третьего этажа из квартиры Неручевых. Соня Неручева, восемнадцатилетняя студентка, кричала из раскрытого окна что-то бессвязное, как будто безумное, по позднейшим воспоминаниям свидетелей, запомнивших слово «убийца», и внезапно исчезла в глубине комнаты. Соседи. Среди них жених, Сони, Георгий Елизаров бросились на помощь. Рассказ Моргункова. Я крикнул, ребята, бегите через парадное, а сам рванул по черной лестнице. На площадке первого этажа столкнулся с соседом, Антошей Урожейкиным. Тот возился с дверным замком своей квартиры, взбежал на третий этаж. Дверь к неручивам приоткрыта, чуть-чуть покачивается, постанывает, как живая. Стало, знаете, не по себе. Вошел. Ну, картинка. За кухонным столом лежала ада, Сонина мать, лицо в крови. На столе топор, к обуху пристали рыжие волосы, рядом полотенце тоже в крови. Словом, кадры из фильма ужасов, мороз по коже, а в парадную дверь звонят, колотит Егор с Ромой. Кинулся в прихожую, темно, споткнулся, обо что-то на полу упал, человеческое тело, под руками что-то липкое, кровь. Поднялся весь в крови, отворил дверь, ворвались ребята, кто-то включил свет, и мы увидели Соню. Только что она кричала из окна, и вот изуродованный труп вместо лица, кровавое месиво, что творилось с Егором. Я крикнул, вдруг вспомнив, там на лестнице Антоша, я только что видел, у него рубашка в крови. На площадке темновато, но пятно на белой рубашке заметно. Просто я не отдал себе отчета, не до того было. И вдруг вспомнил, Рома побежал к Ворожейкиным. Егор сидел неподвижно на полу возле убитой. Я стал звонить в милицию и Сониному отцу. Роман Сорин. Убийство на улице Морг Эдгара По дает представление. «Везде кровь, все в крови, два безображенных трупа. Кошмар!» Как во сне я спустился на первый этаж, звоню, долго никто не открывает. Наконец, дверь распахнулась. Антоша по пояс, голый и босиком, я спросил почему-то шептом, «Ты сейчас был у Неручевых?» Он смотрит, как безумный. Вдруг побежал от меня прочь по коридору и... Закрылся в ванной. «Открой, открой, открой!» Молчание, только шум воды... Я разбежался, высадил плечом дверь, схватил его за ремень брюк, потащил наверх к неручивым. Отвратительная сцена, я был на пределе. Увидев Соню, он закричал «нет, нет, нет», словно в истерике. Вскоре подъехала милиция, и мы сдали старого друга, друг детства. Да, перед этим в квартиру поднялась Алена, Сонина подруга, соседка. Мы только что вчетвером у не стояли, ну, реакция ее понятна. Слегка опомнившись, она рассказала любопытную вещь. Картина начала поясняться. Однако до сих пор для меня непостижимо главное, как он мог пойти на это. Алена Демина. Я услышала крик из окна. Сонечка в своем любимом платье алой ленте в волосах. У нее волосы рыжие, редчайшего медового оттенка, а лицо искаженное от ужаса. Она кричала так дико, что, в общем, непонятно, страшно. Хотя я и не испугливых, честно сказать, мужчины побежали в дом, а я не могу, бедные Соня и Ада Алексеевна. Зачем я только пошла туда? Трупы, кровь. Василий Дмитриевич с Ромой кричали на Антошу, а тот полуголый молчал. Зверь. Таких надо расстреливать без всякого суда. И тут я вспомнила. Накануне в пятницу праздновали помолвку Сони с Егором. Я помогала накрывать на стол. И нечаянно услышала, как Антоша просил у Ада Алексеевны денег взаймы. «Очень срочно жизнь зависит». «Приходи завтра утром», — ответила она, — и вот он пришел. «Соседка, Серафим Ивановна Свечина. Я вязала во дворе на лавочке, детишки в песке возились. А Роман с Егором и Аленой возле Васиной глубятни стояли. Вдруг вижу из тоннеля, что на улице ведет, выглядывает Антоша». В белой рубашке и с черной бабочкой, стал быть, с работы отлучился он, официант в ресторане. Осмотрелся внимательно, шмыгнул за кусты, пробежал и скрылся в подъезде. Я удивилась, как вдруг крик «Сонечка Неручива с третьего этажа!» В словах ее смысла не было, впрочем, не беру судить, нет. Такое впечатление, будто она помешалась, виде, как смерть приближается. Герман Петрович Неручив. Я появился в разгар следствия и был вынужден опознать трупы жены и дочери. Нетрудно представить мое состояние. Нет, пожалуй, трудно, это надо пережить. Тем не менее, я тогда же машинально отметил, что убийство, особенно Сонечки, было совершено с исключительной, граничащей с садизмом жестокостью. Это просто бросалось в глаза. Мне предложили осмотреть квартиру, не пропало ли что-нибудь. Все оказалось на месте. За исключением одной вещицы, любимого украшения жиды. Довольно большой серебряный крест на серебряной же цепочке, выложенной черным жемчугом. Черный крест, так называла его ада. Старинная драгоценность почти сразу была найдена при обыске у вражейкиных. В кармане старого плаща в коридоре на вешалке. На месте преступления обнаружены отпечатки пальцев Антоши, Как задушевно звучит, не правда ли? По его же собственным словам он пытался стереть их с орудия убийства полотенцем, и все же один, единственный отпечаток, кровавые мета на тополище остался. Итак, преступник полностью изобличен, справедливость восстановлена. Наши нравственные чувства, казалось бы, удовлетворены. Ну а вопрос, высказанный Романом Сориным, как он мог пойти на это? «Как он мог, Боже!» — воскликнул он. «Да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп? Буду скользить в липкой теплой крови, взламывать замок и дрожать, прятаться весь залитой кровью с топором? Господи, неужели? Санкт-Петербург, Родион Раскольников, старуха-проценщица Елизавета, аналогия напрашивает сама собой. Но другие времена, другие нравы, Наш сверхчеловек, нет, тварь дрожащая, не раскаялся. Он даже не сознался в убийстве беззащитных женщин. Последнее слово подсудимого перед вынесением приговора. Я не виновен, улики против меня неопровержимы, я не могу опровергнуть их, я ничего не понимаю и прошу об одном, поверьте мне, я хочу жить. А из зала неслись крики «Смерть, смерть, убийца!» В разговоре с ним я спросил, да разве ваши жертвы не хотели жить? Я видел перед собой слабого, не физически, нет, жалкого человечка, садиста, бормочущего. Я не убивал, нет, нет, я не убивал. Любителю покера, проигравшему две тысячи и отдавшему в счет долгодневную ресторанную выручку, угрозила разоблачение. Он просит взаймы у соседки и приходит в субботу утром за деньгами. Объективности ради приведу показания самого преступника, которые убедительно опровергаются фактами. Да, в субботу я должен был вернуть деньги в кассу. Ада сказала прийти утром. Я отпросился с работы, ресторан в десяти минутах ходьбы от дома, боясь, что меня увидит жена, а о карточном долге она не знала, я постарался войти в дом незаметно. Следователь, майор Пронин, В.Н. Тогда логичнее было бы пройти через парадное, а не по двору, рискуя столкнуться с соседями и вашими собственными детьми. — Совершенно верно, но Катерина собиралась на рынок, я боялся встретиться с ней на парадной лестнице или в переулке. — А не потому ли вы выбрали черный ход, что надеялись, а ось кухонная дверь не заперта? Мне это даже в голову не приходило. — Да, но ведь она действительно оказалась не заперта. — Да, я постучался, дверь внезапно распахнулась. Увидел кровь, мертвые тело и застыл на пороге. Вдруг померещилось, будто труп шевельнулся. Заметим в скобках, преступнику, по его словам, явилось и натуральное привидение. Но я не специалист в черной магии, пусть останется это очередная выдумка на его совести. Примечание нашего специального корреспондента Евгения Гросса. Бросился Кадди, задел лежащий почему-то на столе топор, тот упал с грохотом. Я подобрал его и тут сообразил, что оставляю следы. Схватил полотенце, начал вытирать. Внезапно возникло жуткое ощущение чего-то невидимого, неслышимого присутствия. Что конкретно вы увидели и услышали? Не могу объяснить. Как будто неуловимое движение. Вам же померещилось, будто труп шевельнулся. Нет, это начале. А потом, словно нечто сверхъестественное, невыносимое ощущение. Нервы сдали. Я выскочил на черную лестницу. Ощутил кровь на руках, побежал к себе. Замок заел, никак дверь не могу отпереть. Тут снизу сосед Маргунов кричит, — Соня Неручева, что-то случилось? А ведь Сони не было. Поверьте мне, ее не было. Но вы слышали ее крик? Нет, не слышал и вообще не видел ее в квартире. Значит, вы признаете, что побывали не только на кухне, но и в других комнатах? Нет, только на кухне. Я не точно выразился. И ящик в настенном шкафчике не взламывали. Я в комнату ада не входил. «Однако накануне, на помолвке, вы видели, откуда хозяйка достает украшение. «Все видели. Продолжайте. Бросился в ванну отмывать одежду. Звонок в дверь. Я боялся открывать. Почему же? Ведь вы утверждаете, что ваша совесть чиста. Я этого не утверждаю. Я опустился, проигрался, проворовался. То есть вы признаете себя виновным хотя бы в краже драгоценностей? Нет, нет и нет. Так...» Сейчас вы сочините сказку, будто подобрали мешочек с драгоценностью на месте преступления. Не подбирал. Не прикасался. Вообще его там не видел. Каким же образом крест очутился в вашей квартире? Не представляю. Хватит. Опять сверхъестественная сила. Некая чертовщина. Убивает двух женщин, крадет крест и подкладывает в карман вашего плаща. Зачем вы так? Ведь настоящий убийца действительно существует. Существует. Это вы. По многочисленным свидетельствам очевидцев, с момента появления в окне Софьи Неручевой никто не выходил из дома, ни по парадному, ни по черному ходу. В доме всего три этажа, шесть квартир. И по роковому для вас совпадению, в то субботнее утро никого из жильцов дома не было алиби проверены. То есть никто не мог спрятаться, скажем, в своей квартире. Присутствие постороннего также исключено. Побежав на крик девушки, соседи, так сказать, прочесали оба подъезда, никого не обнаружив, кроме вас. Но ведь это невероятно. Этого не может быть. Это есть. Вы напрасно упорствуете. Советую сознаться. Не в чем. Неужели вы не понимаете? Не понимаю. Тогда мне больше нечего сказать. Убийце больше нечего сказать. Нет. Аналогии с тем давним петербургским преступлением беспочвенно, В нашем случае деградация личности необратима. Остается добавить только, что суд под председательством судьи Гороховой А.М. согласно статье сто второй РСФСР, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах приговорил преступника к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение. Наш специальный корреспондент Евгений Гросс. Егор уронил газету, вчерашнюю вечерку, на пол. Сам остался лежать на диване неподвижно, глядя в оконный проем, распахнутый в майское небо. Было невыносимо лежать, ходить, говорить. Было невыносимо жить. В дверь позвонили. Он не шелохнулся. Ещё звонок, ещё. Наконец встал, прошёл, шаркая разношенными тапками в переднюю, открыл дверь. Катерина, вся в чёрном. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Она сказала шёпотом. — Это вы погубили Антона. Кто мы? Ты, Ромка и Морг. Он убийца. — Нет, Катюш, — заговорил он бессвязно и беспомощно, голубушка, — я для тебя на все готов. Так жалко, но разве я смогу простить ему Соню? — Егор, — отвечала она тоже мягко, даже нежно, — ты знал Антошу с детства. Он любил тебя. Скажи мне, ради бога, разве он мог? — Если б ты видел их трупы, и он уже труп, — закричала Катерина и заплакала. Даже страшнее горсть пыли в жестянке. Он бил ее по голове, — отозвался Егор деревянно. Вот уже год он жил, как во сне. Бил по лицу и по голове до тех пор. Замолчи! Она пошла к ступенькам, толстая тетка в черном. На секунду сердце дрогнуло чужой болью, вот обернулась и прошептала отчаянно. — Будьте вы все прокляты! Егор вернулся на любимый свой диван, уставился в окно в ожидании блаженного безразличия. Напрасно я все это читал. Надо забыть. Но как? Встал, прошел на кухню, выпил воды из-под крана, подошел к окну, выходящему во двор. Сирень цветет неистово и жадно. Серафима Ивановна вяжет на лавочке, ребята играют в мяч. Среди них беленькие в голубых штанишках дети Антона. Мальчик и девочка смеются беззаботно. Отец горсть пыли в жестянке. Ведь вправду мальчик был тихий и застенчивый. К черту! Все к черту! Егор заставил себя умыться, одеться для выхода. Ведь уже четвертый час, но жизнь... Остановилось, и житейские условности казались нелепыми. Впрочем, он просто забывал о них. Но эту условность он исполнит. Спустился по парадной лестнице в милейший мыльный переулок, зашел на рынок, купил за непотребную цену белые розы и поехал трамваем на кладбище. У Ады, урожденной Захарьиной, там спит вечным сном родня, и Герману Петровичу удалось... Ему всегда все удается пристроить в старые могилы новоприставленных жену и дочь. Сквозь зеленую прохладу дубов и кленов сияло равнодушное солнце. Пустынная аллея, поворот, еще поворот, покрашенная охрой ограда, низкая лавочка. Он сел, встретился взглядом с Соней и застыл, всматриваясь в черные глаза, черные очи отвечавшие ему веселым любопытством. Нет, фотография в овальном медальоне на высоком кресте из дорогого камня «Лабрадор» Герман Петрович размахнулся. Фотография не могла передать всей прелести любимого лица, заключавшейся в игре красок, темнорыжие волосы, ослепительно белая кожа при черных глазах, бровях и ресницах. Под фотографией дата. 1966-1984 годы. У Ады, соответственно, 1946-1984 годы. 18 лет и 38 лет. Ада тоже хороша, очень. Смотрит гордо и улыбается, слегка загадочно. Обольстительная гадалка. Егор вспомнил про розы, который так и продолжал держать в руках, склонился к могильной плите. Последний раз он был здесь поздней осенью. Голое кладбище, не молодой зеленью, точнее, соответствовало пустоте душевной. Он и тогда принес розы. Ага. Вот останки букета. Егор взял двумя пальцами засохшие стебли, чтобы выбросить за ограду. Внезапный нездешний холодок. Прошел по спине жутковатая дрожь. Тотчас без перехода к нему вернулась жизнь, утраченная год назад, с ее отчаянием, ужасом и тайной, рассыпающийся в прах. Истлевший букет был перевязан алой лентой. Трясущимися руками он развязал узел выбросил цветы, разгладил атласную ткань, рассудок отказывался воспринимать происходящее, но память, о память сердце, ты верней рассудка память печальный лихорадочно заработала эта лента, вот концы подшиты небрежно более темными нитками, я помню, я целовал душистые волосы, горьковатый, девичий аромат лаванды, лента упала, я подобрал и спрятал в стол, на другой день Соня ее забрала и еще Лента, которую я держу в руках, свежая и чистая. Она не лежала здесь, на могиле, долгую зиму и бурную весну. Нет, она принесена только что, да. На рассвете шел дождь. Господи, да что же это такое? Кто-то пришел сюда с сониной лентой, перевязал мои засохшие цветы, и сейчас, может быть, стоит и смотрит, как я. — И вы здесь, суды. Послышался за спиной глуховатый, чуть-чуть картавящий барственный голос. Егор вздрогнул, оглянулся. Герман Петрович с тюльпанами и нарциссами подкрался бесшумно, стоит, смотрит на крест из лабрадора. Егор инстинктивно сунул ленточку за ремень джинсов. — Да, сегодня год. — Вы давно тут были, Герман Петрович? — Давно. Старик разделил цветы на две охапки, положил на плиты и присел рядом с Егором на лавочку. Не старик, а статный пожилой джентльмен с благородной просидью и военными усами, щёточкой. Осенью сжёг венки, ограду красил, под Новый год приходил, потом в апреле. Герман Петрович, когда вы опознавали трупы на соне, была алая лента. Я предпочел бы этот момент не вспоминать. Я вас прошу. Когда мы стояли возле голубятни, и она закричала в окно, на ней было американское платье с сафари, так называется, Волосы распущены и повязаны лентой низко у лба. Вы помните? Как я могу помнить, если меня там не было? Нет, потом, потом. Я вам признаюсь, я ничего не видел. Я был в шоке. Я тоже. Да, сафари, помню, все в крови. А лента? Да какая там лента? Но куда она делась? Кто? Лента. О, Господи! Не ручив, пожал плечами. Мне б ваши заботы. А потом вы ее не видели? В прихожей, когда убирались. Что с вами, Георгий? Меня страшно интересует эта лента. Прихожую вымыла Серафима Ивановна. Старик внимательно вглядывался в лицо Егора. А что касается ленты, говорите тише. Перебил Егор. Нас могут услышать. Так, протянул Герман Петрович, поднял руку, приказал. Посмотрите на мои пальцы. Вот сюда. Теперь взгляните вправо, влево. «Да что вы!» «Реакции нормальны. Положите ногу на ногу. Так. Резкий удар по колену, ребром ладони. Нормально. Вы никогда не проверялись у психиатра? Я в норме, не беспокойтесь. Можно к вам сегодня зайти? Сделайте милость. Уже уходите?» «Да». На повороте аллеи Егор оглянулся. Пожилой джентльмен сидел, закрыв лицо руками. Очевидно, почувствовал взгляд. Между пальцами блеснули льдистым блеском совсем не стариковские, полные жизни и муки, глаза. Предвечерние, еще жгучие лучи, воскресные тиши, безлюдьи старинных улиц и переулочков. Егор шел пешком, останавливался, озирался, ожидал напрасно. Вечерка так и валялась на полу. — Ага. Алёна Дёмина. Я услышала крик из окна. Сонечка в своём любимом платье с алой лентой в волосах. Мне не померещилось. Лента была на ней в то мгновение. А потом... — Не могу вспомнить. Не надо, — защищался Егор. — Надо. Здесь тайна. И так в прихожей вспыхнул свет. Он включил, а Рома закричал что-то, затрясся, вцепившись в меня пальцами. Мертвые Соня. Какие-то секунды душа отказывалась воспринимать видимое. Вокруг бесновались, орали Ромка с моргом. Он подошел к ней и сел рядом, охватив колени руками глядеть на нее он не мог. Просто сидел, отчужденный от всего, и от нее тоже. Этого не может быть. Твердил он про себя страстно и убежденно. Этого не может быть, она такая живая и такая любимая. Медовые волосы намокли в крови, это он помнит. А вот лента. Егор разжал ладонь, алый клубок вспыхнул, распрямляясь. Спрятал непостижимую находку в верхний ящик письменного стола. Встал, прошел на кухню и выглянул в окно. Ребятишки по-прежнему играли в мяч и вязали на лавочке. Серафима Ивановна не верится, что прошел всего час с небольшим. Но этот час он жил, а не умирал, как целый год. Добрый вечер, Серафима Ивановна. Егор сел на лавку, следя за сверканием, звяканием спиц, крошечный храпир. Здравствуй, ты помни, что сегодня год. Я заказала панихиду по убиенным, по Аде, Сони и по Антону. Я был на кладбище. — Серафима Ивановна, вы ведь у неручивых убирались после убийства? — Всю квартиру вымыло. Вам не попадалось на полу или еще где Сонина лента красная, она ей волосы повязывала? — Нет. — И милиция не находила, не знаете? — Знаю только, что ключ и тетрадку возле Сони в лужей крови нашли, на экспертизу взяли. А на убитые ленты не было, что ли? Кажется, не было. Егор, что случилось? Погодите, пока не соображу. Брак, брак, согласилась старуха. Про Антошу читал? Читал. Если б я своими глазами не видела, как он в кустах крадется, ни за что бы не поверила. Кроткий йотрок. Кроткий йотрок из ресторана. Не смешили б меня. Тебе, вижу, не до смеха. А ресторан? Детей кормить надо. И в покер играть надо. Егор, не ожесточайся. Он заплатил, и все мы грешники. Однако топором черепов не разбиваем. Он был больной. Умопомрачение. «Совершенно здоров был ваш кроткий отрок, со всех сторон проверяли. И все равно, — упрямо возразила старая дева, — друг всех детей его друг, — убийством на убийство отвечать нельзя. Не вы дали, не вам и отнимать. Ох, Серафим Ивановна, и без того тошно. Ладно, хоть ожил, а то боялась за тебя». До визита к Герману Петровичу Егор успел поговорить с действующими лицами прошлогодних событий, благо все соседи под рукой. — Алена Демина, девятнадцать лет, продавщица из универмага. — Ален, во вчерашней вечерке так ему и надо, гаденышу, — отрезала милая девочка. — Жалко просто расстрел, еще бы пытки перед этим. — Прекрати. — Статья твои показания. — Ты запомнила Сонину алую ленту, а потом в прихожей на мертвой ее не было? А ты сам не видел? Не знаю, я ощущал что-то странное, но не знаю, я был не в себе. Я тоже. Я вообще старался не смотреть. Ну да, мы были оглушены внезапностью. Ведь только что она кричала из окна, а лента... Вся голова размощена, а ты о какой-то... Алена вздрогнула кончим об этом. — Я хочу тебя спросить... Егор замолчал. Порядочный человек о таких вещах не спрашивает, но, словно какая-то сила извне, уже властно распоряжалась им, и он покорно подчинялся этой власти. Вы очень дружили. У нее был кто-нибудь? В каком смысле? Мужчина. То есть как? Алена глядела изумленно. Разве не ты был ее мужчиной? Нет. Но ведь ты... — Я соврал. Но ведь вскрытие показала, Да, да. — Ну и ну. — Дай-ка закурить. — Может, этот подонок ее тогда изнасиловал? Следов насилия не обнаружено. — А чего ты, собственно, в этом копаешься, бедная Сонька? Теперь-то не все равно. — Не все равно. — Эх ты! Сколько презрения! Да ведь он заслужил. — Ревнуешь, что ли? — Мне надо знать. Поздновато спохватился. Ну, был. Ну, спала с кем-то. Такая, как все, понял? Такая, как и все. Не верю.